Глава двадцать третья. Суровый родитель. Утром Ясень проснулся чуть свет и сначала не сразу вспомнил, как попал в светлую просторную горницу. Он оглядел чистую свежую постель, стены, пахнущие свежесрубленным деревом, большое окно, через которое в комнату заглядывал светлый лих сварги. Ясень встал, прошлепал босыми ногами к столу. Осмотрел чашу, полную яблок и слив, кувшин с водой. Все ягоды сочные, вымытые, как на подбор. Видно, что собрали недавно. Вода прохладная, в самый раз после сна. Он доел последнюю ягоду и допил воду, когда дверь скрипнула, и в комнату ворвался военек в сопровождении евпатия «Ну как?» — закричал товарищ. Волосы у него были взъерошены, глаза чуть покрасневшие. Но рубаха белоснежная, а штаны чистые. «Выспался?» Чего ты жрешь эту кислятину? Пошли, завтракать будем. Особых причин возражать у Ясеня не было, поэтому он с радостью побежал на завтрак. Но Евпатий тронул его за плечо медвежьей ручищей. — Эй, малой, ты умывался хоть сегодня? Пойдем покажу, где можно очиститься. — Он со мной пойдет, — закричал былого Инек. Евпатий нахмурился, погрозил княжичу пальцем. — Отец и мать тебя за столом ждут. Не заставляй их волноваться. Насчет вчерашних твоих похождений хотят поспрашивать. Так что беги, немедлий». Военек тоже насупился, но возражать не посмел. Опустил плечи, повесил голову на грудь, вышел за дверь. А Евпати сел на стул, положил пудовые кулаки на стол, внимательно посмотрел на мальчика. Меж густых бровей пролегла грозная складка. Ясень подумал, что его сейчас будут лупить, и приготовился терпеть боль. Непроизвольно он сжался в комок. «Ну говори, малец», — пробасил Евпатий, — «откуда ты свалился нам на голову? И не ври мне давай, все равно правду узнаю, а тогда и дух из тебя вышибу, как из котенка». Он поднял огромный кулак, разжал пальцы и снова сжал, будто переломил тростинку. «Я в деревне родился возле Нарязи», — Бойко ответил Ясень, решив рассказать ту же легенду, что и в Шилово. «Сирота круглый. Папка и мамка полегли от хворобы, когда глаза лопаются и кровь в синюю воду превращается». «Что за деревня?» — тут же спросил дружиник «Да не вздумай солгать. Мы все деревни там наперечет знаем, вмиг на чистую воду выведем». «Ой, не помню я, дяденька!» Ясень заерзал на месте, ожидая получить оплеуху, освежающую память. «Я тоже хворал долго. Местами помню, местами нет. Ушел я оттуда. Злые люди дом отняли, меня самого на улицу выкинули». «Не помнишь, значит?» — прищурился Евпатий. «А если подумать немного? Может, вспомнишь?» Он приподнялся над столом, Навис над мальчиком, буравей его взглядом. Но тут, на счастье, дверь отворилась, и в комнату заглянул лохматый парень в расписанной узорами рубахе. — Гостя княжьего трапезничать зовут! — сказал он, хлопая глазами и рассматривая интересную сцену. Дюжий грозный мужик и дохлый, сжавшийся в комок мальчонка. — Да немедля! Ясень вспорхнул со стула, радостно выбежал из комнаты. — Я за тобой приглядывать буду, — пообещал вслед Евпатий. — Если чего стянуть попробуешь, руки пообрываю. Такое обещание заставило Ясеня споткнуться, но парень его удержал. — Пошли, покажу дорогу, — сказал он. — Ты, медведя, не бойся. Он страшный, но добрый. Он тебя припугнуть хотел, выяснял, кто ты есть на самом деле. Они пошли по светлым коридорам с деревянными стенами и маленькими окнами. бледно Бледноголубые лучи сварги и Дагдбоа смещались в утреннем воздухе и через открытые оконца падали на светло-коричневые стены. Через несколько поворотов парень привел Ясеня в просторную комнату с огромным окном на пол стены. Посреди, за громадным квадратным столом, сидели и кушали люди с десяток взрослых и несколько детей. На столе стояли чашки и кубки, наполненные едой и напитками. Через окно задувал легкий прохладный ветер. На стенах висели мечи и топоры. В углах стояли большие в рост взрослого человека сосуды с рисунками. Над порогом ясень, оглянувшись, заметил венок, сплетенный из высохших желтых полевых трав. «А, пришел, наконец-то!» — закричал военек, заметив гостя. «Иди сюда, я тебе место приготовил!» и принялся спихивать со стула мальчика лет восьми, сидевшего рядом. Мальчик не хотел вставать и вцепился в стул обеими руками. Тогда военнекс стукнул его ложкой по лбу. — Прекрати, — дзычно сказал мужчина, сидевший неподалеку. — Твой гость сядет напротив тебя. Тут есть свободное место. Он указал на пустой стул, и ясень быстро занял его, не желая становиться причиной раздоров в княжеской семье. Перед ним поставили тарелку и ложку. — Ложи побольше, ясень, — ласково сказала женщина, сидевшая рядом с мужчиной. — Худой весь, как щепка. Накладывая себе полную тарелку чаши, ясень незаметно оглядел собравшихся за столом. Во главе сидел, конечно же, князь. Выглядел он, как и положено князю. Сильный, широкоплечий, с крупным хищным носом, русой бородой и громким голосом. Облачен в белую тонкую рубаху. Впрочем, почти все мужчины здесь были в рубахах. Приглядевшись, правда, Ясень обнаружил, что под глазами у князя напрякли мешки, а тонкогубый рот частенько складывался в печальную ухмылку. А еще на скуле белел тонкий шрам. Женщина рядом с князем была, соответственно, княгиней. Статная, румяная, белокожая, в красном сарафане, Кушала она понемногу, чинно прикладывая ложку к рту. Остальные мужчины и женщины, надо полагать, были приближенными к князе. Для ясеня они сейчас все оставались на одно лицо. Осмотрев всех, ясень остановил взгляд на военеги. Новый друг давно уже подмигивал ему и корчил рожицы. Ясень подмигнул в ответ и обжег себе язык горячей едой. — Так значит, ты из Шилова, мальчик? — спросил князь. — Сын кузнеца? Быстро проглотив обжигающие куски, Ясень мотнул головой и ответил. — Нет, я из другой деревни, а кузнец мне вовсе не отец. Я у него работал просто, помогал по хозяйству. Мои родители давно уже померли от мура. — Когда с князем разговариваешь, прибавляй его титул, слышишь? — — поправил длиннобородый старик, сидевший за той же половиной стола, что и Ясень. — И помни, что к тебе обратился князь Береслав, владыка Моромарского удела, а это княгиня Беляна, его законная супруга. — Хорошо, я понял, — сказал Ясень и поглядел на Военега. Товарищ закатил глаза и скорчил особо ужасную гримасу. Ясень улыбнулся. «Прекрати морду кривить, паршивец!» — загремел князь. «Наставник остромысл каждый день на тебя жалуется. Слишком непоседлив и невнимателен. Никакого желания учиться, одни только игры на уме. Я уже сказал Евпатию, чтобы держал тебя в ежовых рукавицах. Чуть что пусть с тобой не церемонится, а лупит почем зря». Княгиня жалостливо вздохнула. Военек насупился и уткнулся носом в тарелку. Ясень последовал его примеру и начал, быстро обжигаясь, поглощать кашу, чтобы не угодить под новый допрос и тоже не стать жертвой княжьего гнева. Но князь о нем уже забыл. В полголоса поговорив с княгиней, он обратился к одному из мужчин. «Ко мне снова приходила целая делегация от купеческой гильдии. На дороге к Мараму опять пошаливают?» Небольшие шайки по пять-семь человек. Сильные купеческие караваны пропускают, а вот одиноким торговцам или небольшим группам проходу нет. Мужчина вытер и лихо подкрутил густые черные усы. Он был коротко острижен почти на лысо и внешностью неуловимо походил на князя, только волосы черные. «Помню, как же. Тогда, как и раньше, устроим засаду на живца». «Подготовьте сразу три засады, чтобы сразу со всей нечистью расправиться», — распорядился князь. «А можно я тоже поеду?» — спросил военек, подняв голову. Князь снова нахмурился. «Мал еще. Сопли текут, да не все вытекли. Твое дело учиться прилежно, чтобы я больше на тебя ни одной жалобы не слышал. И этого дружка своего возьми, вместе изучайте грамоту». Приунывший было и довольно улыбнулся и добавил. «А вот дядя Градислава дети давно уже на врага ходят». «Это кто тебе такое?» — сказал племянничек. Спросил давешний лихой усач, переглянувшись с князем, а тот так и продолжал сидеть хмурый. Княгиня взяла мужа за руку, а тот едва посмотрел на нее и снова уставился на сына. На месте друга Ясень предпочел бы промолчать. Уж слишком недобрым показались ему все эти переглядывания. Но военнек беспечно болтал. Да они же и сказали. Мечислав хвастался, что уже кучу врагов перерубил. Он мне кровь показывал на рубахе и трофеи, добытые в бою. Они еще поросят Чушкиных поймали, жарили их где-то в цитадели. Трофей, значит, говоришь, зловеще переспросил Лысый и снова подтянул усы. — Это, скорее всего, и был тот самый дядя градислав А когда же они ходили на врага в последний раз? — Давно? Присутствующие за столом давно уже перестали кушать и с интересом слушали собеседников. Военек тоже понял неладное и осекся. Но под суровым взглядом родители не посмел промолчать и еле слышно ответил. — Не далее, как день назад ходили, до того, как я убежал. Городислав хлопнул по столу так, что тарелки подпрыгнули. — Вот сорванцы окаянные! Это они, значит, чушек и их пастухов порубили? А мы гадали, кто у князя воровать вздумал. — Разберись со своими детьми, — коротко приказал князь. — Сдается мне, что они в последнее время... Дверь в комнату открылась и, стремительно стукнув широкими плечами о косяки, вошел Евпатий. — Беда, князь! Гонец приехал. Артаны с Тарумийцами союз заключили. Скоро выступят против нас, если уже не выступили. Завтрак закончился. Двигая стульями, мужчины порывисто встали из-за стола. Княгиня и ее помощницы повели детей прочь из комнаты. Военек хотел остаться, но Евпатий схватил его за ухо и выкинул за дверь, как щенка. Ясенью дал пинка, ускоряя его продвижение. «Кто это такие?» — спросил Ясень, нагнав товарищей, потирая зад. «Кто там собрался на нас нападать?» Военек тоже потрогал покрасневшее ухо, а потом беззаботно махнул. «А это племена из болот и лесов за границей у дела. Мы с ними постоянно воюем. Да ты не беспокойся, отец их быстро одолеет». Княгиня обернулась, позвала их к себе. — Сынок, иди на занятия, не заставляй отца злиться, и Ясеня возьми с собой. Она погладила было сына по взлохмаченным волосам, но военнек оттолкнул ее руку и возразил, упрямо наклонив голову. — Не хочу. Давай потом пойду. Остромысл все равно еще с отцом совещается, не скоро освободится. Ясень положил ему руку на плечо. — Пойдем, военнек, подождем преподавателя ты бы лучше слушался мать и отца». Княгиня благодарно улыбнулась ему и, шурша юбками, увела младших детей по коридору. Военек хмуро спросил. «Ты чего, вздумал мне поперек дороги встать? Если я говорю, что не хочу идти, значит, так тому и быть». «Меня моя мать, знаешь, как давно по голове гладила? Тупой ты, придурок!» — вспылив, ответил Ясень. «И теперь уже не погладить никогда». «И отца я тоже больше не увижу, а он знаешь, какой был? Он быть твои болотные племена одной левой!» Из глаз предательски брызнули слезы, но Ясень сдержался, чтобы не разреветься. Отвернувшись, он добавил глухо. «Я тебе поперек дороги вставать не собираюсь. Не хочешь дружить? Не надо. Я прямо сейчас пойду отсюда, найду себе убежище, не боись». Он повернулся было идти дальше, но Вейнек схватил его за плечо. «Эй, подожди, Ясень, я же пошутил. Ты что, шуток не понимаешь? Я твой друг, и это ясно без сомнений, так же, как два светила ходят по небу. Понял? А родителей я всегда слушаюсь. Но что поделать, если меня от занятий грамотой и счетом на сон тянет?» «Ладно, проехали», — сказал Ясень, вытирая глаза. «Просто я увидел, как тебя мама гладит, и не сдержался». Их нагнал лохматый парень, тот, что привел сюда Ясеня. «Пошли, головастики, пока остромысл занят, я обучу вас грамоте. Кое-чего умею», — он подмигнул Ясеню. «Ой, путята, как бы хорошо было, если бы ты всегда вел занятия», — обрадовался Военек. Они побежали вслед за быстро шагающим парнем и вскоре оказались в небольшой комнате. «Сразу видно, что здесь обитает ученый человек. Всюду на стенах полки со свитками и книгами, на столе в углу склянки с душистыми зельями и сушеными личинками, чернильницы с железными перьями и стопка берестяных табличек для письма. Из-за закрытого оконца в комнате царила духота и пахла сгнившими растениями. «Ну, садитесь за стол и готовьтесь писать», — приказал путята Мальчики, теснясь, сели за стол и взяли перья. Ясень немного знал грамоту. Мать давным-давно в Чернограде водила к писарю на соседней улице. — Кстати, ты уже использовал порошок аммонитового гриба, что я продал тебе на прошлой неделе? — спросил парень, разворачивая свиток. — Все забываю спросить. Ты давай осторожнее. Если твой отец узнает, всем худо будет. — Я его еще не трогал, — сказал военек так и лежит на столе. «Спрячь подальше, бездумный уродец!» заругался Путята. «И не вздумай показывать никому!» «А это правда, что Максулы и Мердасы употребляют аммонитовый гриб в пищу?» спросил Военек. «Мне старик конюх рассказывал». «Правда», — ответил Путята. «Совершеннейшая правда! Они считают этот гриб пищей богов и лесных духов. И, кстати, не так уж и далеки от истины». «Ну, давайте, головастики, пишите!» Он начал диктовать текст во славу богу Пиарума. Но дверь открылась, и вошел ветхий остромысл. Погладил седую бороду и сказал. «Иди, путята, тебя на кухне ждут. Помоги поварам!» «Так я уже начал им диктовать», — возразил продавец грибов. Но старик гневно сверкнул глазами, и парень, положив свиток на скамью, вышел из комнаты. Тогда Остромысл прошелся по комнате, что-то бормоча под нос и заложив руки за спину. — В прошлый раз мы остановились на буковице Тратос, — напомнил он. — Ну-ка, военек, напиши мне большую и маленькую буквы. Военек нарисовал на бересте закорючки и показал учителю. Тот нахмурился и кивнул Ясеню. — А ты умеешь? Мальчик уже давно не тренировался в грамоте, но кивнул и тоже нацарапал буковки. Остромысл поглядел на его коляки сверху и покачал головой. «Смотрите сюда и учитесь!» Он достал большой кусок бересты, поднял кверху и принялся выводить на нем большую букву «Т». Стоял он спиной к мальчикам, и Военек непременно воспользовался этим. Открыл окно, из-за чего в комнату ворвался гомон со двора, достал из кармана куриное яйцо и швырнул в стену. Аж шметки брызнули на учителя. Остромысл оглянулся. Ученики сидели на месте. «Наставник, кто-то кинул яйцо в окно! Я видел!» — возбужденно закричал военек, тыча пальцем в сторону оконца. «Кажется, это был Мечислав! Я видел его противную рожу!» Остромысл пристально посмотрел на военега и прячущего глаза ясеня и вздохнул. «Ох и дал же тебе пиарум пучей силы, военегушка!» Смотри, не сносить тебе головы, если не научишься держать себя в узде. Ясень вспомнил, что когда-то и ему нечто подобное говорила мать. — Мы постараемся накинуть уздечки на беспокойный нрав наставник, — пообещал он, а Военек глядел на друга смеющимися глазами. — Ладно, Военек, вытри свое художество, — сказал учитель. «Кстати, обратите внимание, пятно напоминает буквицу «Зерот». Видите?» Они усердно изучали грамоту и правила сложения цифр до и после обеда. Вечером у ясеня гудела в голове от новых знаний. Военег после обеда заснул прямо за ученическим столом и мирно продрых до вечера. Во время ужина, когда во главе стола вместо князя сидела мать Военега, Мальчики смогли вздохнуть свободно. Остромысл похвалил их за прилежание, особо отметив ясеня. «Может, твоей негушке и нужен был как раз такой сверстник для игр», сказала обрадованная княгиня, «чтобы унять его безудержную энергию». Мужчин за столом не было, кроме хмурого Евпатия. Он остался воеводой, командовал городским гарнизоном. В отсутствие князя дети совсем расшилились за ужином. Военек был старший в семье князя. У него было четверо сестричек и трое братишек. Дети Градислава, двоюродного брата князя, правившего небольшим городком на границе удела тоже пока остались в Мараме. «Тихонегодники — Тихо, прикрикнул на сорванцов Евпатий. — Башка трещит от ваших криков! — Военека, Мячеслав, завтра с утра воинские занятия. И ты, Ясень, приходи. Посмотрим, что из тебя получится. Военекс закричал от радости. В отличие от грамоты и арифметики, воинские упражнения он любил больше всего на свете. Утром чуть свет Евпатий разбудил мальчиков и вывел во внутренний двор княжеского дома.